Значит, устали, Виктор Алексеевич? Да, как вам сказать, откровенно говоря, да. Ну, ничего, ничего. ничего. Посидим Новый год немного за столом да. и пойдете отдыхать. Отдыхать, да. да. Комната Сони, теперь и ваша комната. Да, а, простите, а она то она а Соня куда а, то есть некоторым образом куда ж теперь Соня от вас куда ага. вы туда и Соня да ох понимаете у меня бессонница ну ничего ведь э, простите Виктор Алексеевич, Алексеевич, Алексеевич да. ничего у нас тут воздух не то что в центре да свежий всякую бессонницу снимает Сергей Сергеевич Вы ведь э, руководите научно-исследовательским институтом. Ну, собственно говоря, некоторым образом да. да. Но я связан с техникой. А вы археолог, я бы сказал, романтик, да? да. Это вам романтики, это вам влюбленные да. и так далее. Mm. Ну, что нового открыли, Виктор Алексеевич? Да, понимаете, ничего, Сергей Сергеевич, нового. все старое. Это вы верно заметили. Yeah. Ну, а все-таки конкретно? Да, так, понимаете, мумию одну откопали. Что вы говорите? Да, да. Как интересно. И хорошо она сохранилась? Это, скорее, понимаете, он. Ага. Да. Значит, мумия мужчина. Фараон. Так. Да. А какой примерный век? Какой век? Да далекой, далекой век. Значит, точно еще не выяснили. Да сейчас эту, понимаете, как ее экспертизу проводим. А где же вы откопали мумию? Прямо там, под Ленинградом. Шутите, Виктор. Виктор Алексеевич? Нет. Серьезно, Сергей Сергеевич. Я не понимаю. Египетский фараон, и вдруг на севере России... Э -э, понимаете, он э -э, путешественником был. Ну, э -э, понимаете, фараон Землепроходец. Ну и замерз, наверное. Это же мировое открытие, Виктор Алексеевич. Да, вообще-то, конечно, Сергей Сергеевич. Сигарету. Спасибо, не курю. А Соня писала, вы курильщик заядлый. Писала? Да. А я бросил. Знаете, как фараона откопал, так и курить бросил. Очень хорошо. Расскажите мне, пожалуйста, Витенька, простите, Виктор Алексеевич, об этой мумии поподробнее. Да, вот кстати, Сергей Сергеевич, хотел я с вами по одному вопросу посоветоваться. Если в области археологии, голубчик, я пас. Нет, вопрос как раз техники касается. Вот, как слушаю вас. Говорят, египтяне, эти древние, все умели. От них, говорят, и вся техника пошла. Ну, как вам сказать, в некотором роде, так сказать, да, вообще доля правды есть. Есть, есть. Понимаете, Сергей Сергеевич, обнаружили при этом фараоне несколько чертежей. Да что вы говорите. Да. Да. На папирусе? На нем. Сам-то я, понимаете, в технике не бум-бум, но я так понял, дело на этих чертежах о токарных станках идет. Я плохо расслышал, Витя, Виктор Алексеевич. О чем? О токарных станках, Сергей Сергеевич. Виктор Алексеевич, где эти чертежи, эти токарные станки? Они со мной, Сергей Сергеевич. Чертежи фараона с вами? Со мной. Я, понимаете, скопировал их на всякий случай. Да вот они. Взгляните. Любопытно. Очень любопытно. Я отражу от возбуждения, я взволнован от души. Что за странное явление фараона чертежи? Что за странное явление... Фараона чертежи. Это я, фараон, Непонятный, странный, меня царский трон На станок токарный. В нетерпении сгорая, Не смогу я просто жить, Ах, пока не разгадаю Фараона чертежи Ах, пока не разгадаю Фараона чертежи Это я, фараон Непонятный, странный Променял царский трон На станок так. Витюш, э, Виктор Алексеевич, решите, я пойду с чертежами в кабинет? Я ненадолго, мне надо несколько сосредоточиться. А пожалуйста, пожалуйста. А вы здесь пока посмотрите телевизор токарный. Здесь сегодня матч, по-моему, Динамо. С кем С этим самым... Со Спартаком? Нет, с токарной... С торпедо. А, я не болею. У ну, любопытно, очень любопыт. Чертежи фараона. Это вам романтики. Это потрясающе. Это вам романтики. Ну что ж, товарищ Галкин, не хватило у вас времени познакомиться с чертежами рабочего? Так и чертежи фараона поглядите. А вось убедит вас это мумия. А сейчас произойдет таинственная и невероятная. Хотя стоит ли удивляться, ведь это Новый год. Итак, так темная фигура подошла к дому, где живет семейство Галкиных. Фигура внимательно осмотрела окна и увидела в одном из окон первого этажа силуэт Баташова. После секундного размышления фигура подпрыгнула, уцепилась за парапет и перевалилась на балкон. А потом... Вы слышите? постучало в стекло. Кто там? Отворите! Вы к кому? Я к вам. Отворите, а то холодно. Ну, позвольте, я не хозяин в этой квартире. Мне терять нечего. Я сейчас стекло разобью. Ой, не надо! Не надо! Я сейчас открою. Ой, этого еще не хватало. Ну, входите. Вот. Это вы? Я? Ну, конечно, это вы. Я? Да я я же вас сразу узнал, вы папа, вы папа. Можно я буду вас так называть теперь? Простите, какой я вам папа? Я понимаю, я все понимаю, во всем виноват я. Простите меня, если можете. Нет, встаньте с колен. Папа, встаньте. С колен. Я не встану с колен. А я говорю, встаньте. Я не встану встань. Тихо. папа, вы видите, я рыдаю. Как вы на нее похожи вы? Простите меня, ради бога. Да на кого я похож? Что это с вами? Кого прощать? Я ничего не понимаю. Да-да-да, вы, вы меня не знаете, а теперь вы меня узнаете только с хорошей стороны, я клянусь вам. Я? <свист> Виктор, это ты. Соня, Сонечка, родная моя, я не могу без тебя. <свист> Ах, вот оно что. Соня, Соня, твой папа меня простил. Это вовсе не мой отец, это человек, которого я люблю. Да что с вами, Сонечка? Что? И скоро он будет моим мужем. Ну, позвольте, Соня, я еще не давал согласия тихо, на брак. Тихо, тихо, тихо. Пусть он не археолог, но он тоже любит меня. Соня, вот как? А ты вернулся ко мне слишком поздно, Соня, Виктор. ты подумай, у нас должен быть ребенок. Да, это будет его ребенок. А? Ребенок? Тихо, тихо, тихо, только мне еще, еще этого не хватало. Ах так, ну теперь мне все понятно. Ты никогда не любила меня. Виктор. А я глупец. тихо, тихо. тихо. Позвольте, Виктор, кажется, да? да. Виктор, милый, я хочу вам все объяснить. Не надо мне слов, подождите, мне все ясно погло... Я ухожу, я третий лишний, и, и будьте счастливы. Виктор. Я уйду с головой подождите. в работу. Я зароюсь в песках Сахары Каракумов. Прощай, Соня! Витя, да подождите! Черт вас, Ну-ка, стоп! Покричай, поддержничали, хватит. Соня, вы его любите? Очень. Великолепно. А вы ее любите? Очень. Ну, их очень хорошо. Тогда надо все объяснить Виктору, Соня. Я же объясняю. Понимаешь, Витя, сейчас он, это ты. В каком смысле? Ну, не могла же я явиться домой одна. Вот я упросила Петра Ивановича стать на этот вечер моим мужем. Спектакли разыграть, чтобы родителей подготовить. Ну, понимаешь? В общих чертах, Соня. Ой. Ну, вот и хорошо. Сейчас я позову родителей, и все им не объясню. Э, нет, Сонечка, одну минутку. Одну минутку. Теперь я хочу вас попросить мне помочь. Я для вас все сделаю, Петр Иванович. Спасибо, Сонечка. Спасибо. Позвольте мне на некоторое время еще оставаться вашим мужем. А как же я! Витя, ну тихо! А вы пока останетесь мною. Понимаете? То есть Петром Ивановичем Баташовым. Мастером-токарем из города Снежинска. А зачем вам это надо, Петр Иванович? Ох, Сонечка, ваш отец... Руководит научно-исследовательским институтом. Ну, руководит. Руководит. Несколько месяцев тому назад я послал ему чертежи станка усовершенствованного мною. Ну-ну, а он мне не ответил. Тогда я приехал в Москву и никак не могу добиться приема у вашего папаши. Ну, теперь я все понимаю, Петр Иванович. Значит так, теперь я это вы. Это поразительно. Это просто поразительно, Виктор Алексеевич. Да? Да. Вы к кому, молодой человек? Это папа. Папа, папа. Эм, папа, он к вам пришел. Вот как? Да. Под самый новый год. <laughs> Уж не работаете ли вы дедом Морозом? Извините меня. <музык> другого времени не Сергей Сергеевич, у меня не было другого времени. Да. Завтра я улетаю, улетаю и Молодец. вот я решил. Молодец. Может быть, вы все-таки представитесь? Ну. <музык> Петр Иванович Баташов. Петр Иванович Баташов. Знакомая фамилия? Мастер. мастер. Я мастер-токарь со Снежинского. Снежинского завода. Ах, вот оно, что очень кстати. А, значит, вы ознакомились с моими чертежами. Ш, простите меня, молодой человек, но что ваши чертежи по сравнению с чертежами, вы знаете кого? Вы не поверите, египетского фараона. Какого фараона? Фараона, фара фараона, того самого, которого Виктор Алексеевич mm. откопал. Эти чертежи, которые вы мне дали, Виктор Алексеевич, они поразительны. Если по ним совершенствовать нынешние станки, они в десяток раз больше пользы принесут. А экономия какая? Открытие из глубины веков. А вы, товарищ Баташов, там в своем Снеженске, извините, кустарщиной занимаетесь. А вы... Спроси, сам-то он смотрел. А вы сами-то смотрели мои чертежи? Смотрел сам мой заместитель. А к заместитель смотрел. Да. Кстати, Петр Иванович. Иванович, у меня возникла идея. Уж ежели вы в Москве, знаете что? Возьмите-ка вы эти чертежи фараона и отвезите их на свой завод и по ним усовершенствуйте свои станки. А? Ну что, брат? Считайте, что вам повезло. Здорово. Здорово вы это придумали, Сергей Сергеевич. Здорово. А вам, Виктор Алексеевич, огромное Спасибо. Большое спасибо. Спасибо большое, Виктор Ильич. Спасибо. спасибо. Спасибо. Послушайте, Баташов. Да. Вы где? Что? Где вы? Где вы? Я? Новый год собираетесь встречать? Да я! А? Никто, ну что не, я? Нет, Чего понимаете? я? Понимаете, Но... Ну. как бы вам это... Ну оставайтесь у нас, мой юный друг. Мы сегодня двойной праздник, отмечаем, моя дочь замуж, недавно вышла за археолога, посидим. А когда наши молодожены пойдут отдыхать, мы пойдем ко мне в кабинет и над чертежами этими египетскими посидим. Потолкуем, как их лучше внедрить у вас в Снежинске. Вы согласны? Нет, соглашайся. А, Я. Ну, ну мы вас просим, Пётр Иванович. Ну. И я прошу. Ну. Ну что же. Ну. ну. Спасибо, спасибо. Ну, остаётесь. Остаюсь. Очень хорошо, благодарю ну, вас. Вот. Ирина, Милица, у нас больше. Молодец, молодец, молодец игрушки ёлку наряжаем По рюмкам вина разливаем Консервы, банки открываем За стол! За стол скорее! Мы в эту ночь не будем спать А будем, будем Новый год встречать! За стол! За стол быстрее! Друзья мои, знакомые Очень приятно. Очень приятно. Очень Ирина приятно. Моя супруга. Милиция Александровна. -сестра моя а, супруга. а вот это Пётр Иванович Баташов из Снежинска. Очень приятно. За за за Со завода. А ну-ка, друзья мои, давайте-ка садиться за стол, не теряя времени, соловья баснями не кормят. Садитесь. Нет, нет, вы сюда. А удобнее, если не Спасибо. Спасибо, спасибо. спасибо. ещё один, один стул? раз. Есть, хватит, а? Конечно, вот. Я я прошу вас садиться сюда, Все сели. Сели. Одну минуточку, подай мне эту настойку. Садитесь. А мне, пожалуйста, садитесь. Садитесь. салат. Вот, вы, вот заливной, вы, пожалуйста, овощной. Друзья мои, приготовьте да? себе запуску. Да. Каждый, То, что Мы он любит, если все есть. Сейчас минутку, я налью каждому. Полной да. жизни. Да. Мол, много, много. А да. я хочу тебе полной жизни. Но. Что же, Кто мне? Да. Так, да. все. Да. Итак, давайте проводим старый год. Давайте. Раз. Давайте. Раз. давайте. Я смотрю, вы все традиции изучили. Рецепь. Да, это мое хобби. Хобби? Что ж такое? Хобби? Я вам скажу. Хобби – это... Серьезно здесь – это увлечение. Увлечение, Я прошу поднять в А в вашем Новый год уж, наверное, наступил. Скажите, Петр Иванович, вы женаты? А как же, 15 год, ты женат. Да. Не понимаю, Виктор Алексеевич. Шекспир. А чего ж тут Шекспир? Бой детиш? Да, сорванцы, знать в футбол и в хоккей гоняют. Ну, спас. Виктор Алексеевич. Виктор Алексеевич, о каких же это вы детях говорите? Так... Я uh, его, uh, вот, ага, uh, Петра Ивановича, светитель говорит. а Ага! Ага! Мечтает человек, мечтатель. Ох, чувствую, Иринушка, скоро быть нам с тобой бы. <соединяйте> <соединяйте> вам скажу откровенно, быть дедушкой еще не так страшно. Да. Правда? Да. Особенно, если ты такой э, дедушка симпатям. <соединяйте> Но я вам скажу по секрету. Быть мужем... Нет? У у нет. А, Рыбово, нет. Нет. а где же шимпанское, нет, нет. Мы не можем жить без шимпанского. Без сериал. Без сыганская <gdy> открою эту бутылку. Как, бы, я умоляю без серьезного. Я извиняюсь. я еще не забыла своего Летия. вы знаете оно чуть-чуть не стало моими похоронами вы знаете мы тоже взялись открывать шампанское пробка от него знаете просвисела прямо у меня по ухом. да да да я И, это помню ни в коем нет случае. нет нет дайте Сергей, Сергей, нет, ну, мне не дайте мне мне давайте давайте давайте давайте давайте давайте давайте давайте Ложись! Никому! Ой! Предупреждала. Ну что ты наделал, ну, ну, Серёжа? Ты смотри, ты весь ой. пиджак залил у Виктора Алексеевича. Сегодня волна-то вырвалась, такое Я он прошу, Виктор А шепучее не остаётся. Виктор если бы пиво, мигал. а это сойдёт. Ну что, дай мне снимать? Вы не беспокойтесь. Я умоляю вас, съемите пиджак. Я его приведу в порядок. Миридзи, Александр, не волнуйтесь. Вы простите, мы уже стали родными, да? Ну, ну, ну, не, ну, надо, ну, не ну, надо. Ну, Пожалуйста, о, пожалуйста снимайте. Ну, я сейчас, о, я сейчас, сейчас. Спасибо. Вы, пожалуйста, продолжайте. Продолжайте, а я сейчас приведу порядок пенжат Виктора Алексеевича. Ну, что ж, провожая этот старый год, мне хочется прежде всего поднять бокал за молодых. За Сонечку и Виктора. Будьте счастливы, дети. Горько! Горько! Горько! Горько! Горько! Я надеюсь, Виктор Алексеевич, этот обряд доставит вам удовольствие. Сергей Сергеевич, да я, пожалуйста... Ну понимаете, в чем дело? Я, же... я понимаю, я все понимаю потом. А сейчас целуйте Ой, мою целуйте. дочь! Стойте! Вы что кричите, Петр Иванович? А я кричу! Я против этого обряда. Ну что вы, ну что вы? Это так красиво! Это прекрасно, конечно, обнимите! Нет! О, с вами не надо им целоваться почему ну почему же да, Сережа, да, я да, ничего да, не понимаю ну не... потому что это ну это предрассудок сергей сергеевич может действительно не стоит Да что вы понимаете что значит не стоит какой предрассудок что вы да. мы не будем нарушать традицию да, а да, конечно целуйтесь сейчас же Сонечка, видимо придется Только через мой труп. Ничего не понимаю. Виктор Алексеевич. А, смотри, Мелиза Александровна да. пришла. Это я, милиция. Я требую объяснения. Пожалуйста. Вы видите эту фотографию? Конечно. Я обнаружила совершенно случайно. Отвечайте на фотографии. Вы? Мы. А -а -а. Ну-ка, теперь объясните, что это за дама рядом с вами и что это за двое детей? И что значит надпись на фотографии любящему отцу, мужу, от жены и детей. А? Дорогая милиция Александровна, дорогой Сергей Сергеевич, ведь я давно хотел сказать... А ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка! Вот. Серёжа, смотри! Это действительно он. Это вы. Конечно, конечно я. Дайте мне эту графию, фото. Папа, не волнуйся. Софья. Да, папа. Ты валидол. Папочка. Знала Камфору. Папа... А второй семье Виктора. Нитроглицерин. Алексейша. Папочка, дорогой, не волнуйся только ради Бога. Видишь ли, я хотела, ну давно я хотела вам все-все-все сказать. Милиция. Я здесь! Открой дверь! Зачем? Ну, соседи пришли, всегда не кстати. Надо открыть, Серёжа, неудобно. Хорошо, я открою. И вот в квартиру Галкина врывается шумная, веселая толпа соседей. Во главе с Леонидом Федотчим Сабуровым. Ну что это? Почему Сабуров так смотрит на Петра Ивановича Баташова? Сабуров! Слушай, Петь, это ты или не ты? Сабуров, я! Здесь мы то тебя ждем. В гостиницу несколько раз звонили, думали, пропал человек, а ты оказывается он за стеной находишься. В, в чем дело, товарищ Баташов? О, какой еще Петя, простите, но он не Баташов. Вы его спутали. Вот Петр Иванович Баташов что, вот этот парень? Да. Петя, что происходит? Ничего. Ну, просто ничего не понимаю. Зятёк, Витюня, Виктор Алексеевич, ты почему молчишь? ты какой еще Виктор Алексеевич? Да в конце концов, ну кто же вы? Я-то? Да. Он? Петр Иванович Баташов. Баташов! Это верно? Абсолютно. А вы? А вы, значит, не Баташов? Нет, я как раз Виктор Алексеевич. Мне плохо, ничего не понятно. И вы уже не Сонин муж, а ее муж ее муж, Шекспир. Дайте Бля, мне сказать! Такое? Понимаете, перед отъездом из Ленинграда мы с Витей поссорились. С каким? С каким Витей? С этим или с этим? Мамочка, ну, конечно, вот с этим. Когда я очутилась одна около вашего дома, я вдруг поняла, что я не смогу прийти домой одна. И тут я встретила Петра Ивановича, который шел как раз к вам. Правильно, вот именно к нам. Да. Да. И вот я, я попросила его, чтобы он хотя бы на один вечер выдал себя за моего мужа, папа, ну, мамочка, понимаете. И он согласился. Я так. согласился. Ну, вот. а потом, а потом прилетел Виктор. Позвольте, значит. Вы не Виктор. Да нет же. И не археолог. И не археолог. А как же тогда фараон? Как же его чертежи? А это не фараон, а чертежи. Это, Сергей Сергеевич, мои, мои чертежи! Сергей Сергеевич, вы еще не знаете, какой он мастер, не фараон, а царь-токарь! Ну, собор, правда, а, я, я встал, И вы, значит, да. со Снеженского завода! И мы, значит, оттуда! Мы там, как вы сказали, кустарщиной занимаемся, Сергей Сергеевич! А вот теперь с вашего, так сказать, разрешения будем совершенствовать станки по чертежам, извините, египетского фараона. Сдаюсь, сдаюсь, Петр Иванович, А своему заместителю я шею намылил. И правильно так. Ох, как намылил! Как же я сразу-то не понял, что фараон до этого не додумается? Вот это урок! А -а -а. Товарищи, товарищи до Нового года минута! Ну, ну, Пётр Иванович, спасибо большое вам! Можно я вас поцелую? Целуй! Я разрешаю! Виктор! меня А теперь... А теперь за Новый год, за молодых За любовь. Итак, часы пробили двенадцать, И наступил Новый год. За окошком засверкали снежинки, И люди закружились в танце. А мне остается спеть вам свою прощальную песенку, Так как мой рассказ подошел к концу. В декабре бывает так, Соловьи запели Среди поля снежного Вдруг сирень цветет Или неожиданно Зазвенят капели Удивляться нечего Просто Новый год Стрелка чуть качается И торопит время В Новый год случается Новое со всеми В Новый год случаются новые со всеми. Все слова заветные достигают цели. В Новый год, уверен я, сердце их поймет, Потому что кружатся светлые метели, Потому что сказочный синий снег идет. Стрелка чуть, чуть качается И торопит время В Новый год случается Новое со всеми В Новый год случается Новое со всеми Вот какая невероятная, но вполне правдивая история Произошла в ночь под Новый год. О том, что все было именно так, свидетельствует автор Борис Евсеев, актеры Анна Белоусова, Анастасия Георгиевская, Эльвира Реховская, Леонид Борневой, Владимир Васильев, Владимир Мащенко, Готлиб Ронинсон, композитор Анатолий Быканов и режиссер Анатолий Липовецкий.